Через две недели мы вернулись в Исиола. Дворец для высокородных младенцев был уже готов. Львя встретили по-царски, каждый подходил их приветствовать. Особенно им по душе пришлись дети, а также наш садовник, молодой сомалиец Муру, которому мы присвоили звание главного смотрителя львов. Я обрадовался. Во-первых, это почёт. Во-вторых, когда малышам надоело носиться по дому и саду, и они ложились отдыхать в тени под кустами, он мог посидеть и несколько часов без забот, следя лишь за тем, чтобы к ним не подобрались змеи или бабуины. 3 месяца малыши питались молоком, в которое мы добавляли глюкозу, рыбий жир, костную муку и немного соли. Скорее мы заметили, что им достаточно есть каждые три часа, а потом и того реже. Глаза у львят совсем раскрылись, но они еще не научились определять расстояние и часто промахивались. Чтобы развить у них глазомер, мы давали им для игры мечи и старые автокамеры. Все резиновые предметы и все мягкое и гибкое чрезвычайно занимало них. Особенновлекательно было отнимать друг у друга камеру. Нападающий пытался оттолкнуть того, кто её извлодил, если это не помогало, цеплялся в неё зубами и начинался спор, кто кого перетянет. Победитель хвастался перед побеждёнными своим трофеем, вызывая их на новую потасовку. Если они не обращали внимания на провокацию, он клал камеру у них перед самым носом, делая вид, будто не опасается, что её могут стащить. Главным во всех этих играх была неожиданность. С раннего возраста они умели очень ловко подкрадываться друг к другу, а также и к нам. Инстинкт подсказывал им точное движение. Нападали всегда сзади, прижмутся к земле и тихонько ползут, к ничего не подозревающей жертве. Стремительный бросок и нападающий уже всей тяжестью наваливался на спину своей жертвы, сбивая её с ног. Мы, конечно, делали вид, будто ничего не замечаем, когда они атаковали нас. Мы вышиблись счастливо. Пати тоже участвовала во всех играх, хотя опасалась увесистых ударов и следила за тем, чтобы воспитанники, которые были уже втрое крупнее своей няни, не придавили её. Она ещё пользовалась авторитетом. Если львята вели себя чересчур дерзко, достаточно был одного строгого взгляда Пати, чтобы они угомонились она в леде свидным мужеством и умело показала львятам, что не боится их. А ведь оружием пати были только острые зубы, проворство, смекалка и смелость. Пати жила у нас с самого рождения и очень привыкла к нам. В отличие от своего родича древесного дамана, она не была ночным животным и спала со мной в постели, обвившись вокруг моей шеи словно меховой воротник. Питалась она только растительной пищей. Зато пристрастимость к спиртному. Причём выбирала самые крепкие напитки. Доберётся до бутылки, наклонит её, вытащит пробку и сосёт. Это было очень вредно для Пати, и вовсе не украшало её морального облика, так что мы старались прятать от неё виски и джин. Примечательно, как Пати ходила в уборную. Скальный доман это делает всегда в одном месте, обычно на краю камня. Дома у нас паци садилась на краеви ни таз. Это было припотешное зрелище. Во время сафари, лишённая удобств, почти совсем терялась. Пришлось нам смастерить для неё скульчак. Я ни разу не видела паци ни одной блохи, ни одного клеща, и поначалу не могла понять, почему она непрестанно чешется. Четыре пальца на передних лапах и три на задних были оснащены круглыми копытцами, точно у крошечного носорога, а палец с мутеньей стороны задней лапы кончался когти. И она приглаживала свою шубку, и казалось, что она чешется. У пати не было хвоста, зато в середине спины выходило железа, белая пятнышка среди пестроватой серой шерсти. Вообще, ство вокруг железы поднимались дыбом, когда звяк пугался или радовался. Чем старше становились львята, тем чаще были взъерошены волоски на спинке пати. Ей приходилось опасаться их довольно грубых выходок. Им ничего не стоило спутать её с мячиком, поэтому пати научилась мигом скакивать на подоконник, лестницу или ещё куда-нибудь повыше. Дальвят почти занимала первое место среди наших воспитанников, тем трогательнее было видеть, как она любит этих озорников, хотя им теперь принадлежало всё внимание гостей.